Глава 8. Следующим летом к британским берегам стекались саксонские полчища. И Артур и его люди весь год собирались силами, готовясь к неизбежному сражению. Артур повел свое воинство в битву и отбросил саксов прочь, однако решающей победы, как надеялся, не одержал. Враги и впрямь понесли серьезный урон, от которого не оправиться в течение года. Но у Артура не достало людей и коней для того, чтобы разгромить неприятеля раса навсегда, как он рассчитывал. В сражении короля ранили, и не то чтобы серьезно, однако рана загноилась и воспалилась, и на протяжении почти всей осени Артур был прикован к постели. Повалил первый снег, когда он, наконец, сумел пройтись по двору, опираясь на палку, а шрам Артуру предстояло унести с собой в могилу. «В седло я смогу сесть никак не раньше весны», Мрачно пожаловался он Гвенвифор. Королева стояла у самой стены, кутаясь в синий плащ. А чего доброго и позже, дорогой мой лорд, если застудишь рану, не залечив ее толком? заметил лансолет. Ступай в замок, прошу тебя, глянь-ка, плащ, Гвенвифор снегом припорошила. А заодно и твою бороду, Ланс, или эта седина пробивается, поддразнил Артур, и ланцелет рассмеялся. Думай, то, и другое справедливо. Здесь, мой король, у тебя передо мной преимущество. Твоя борода столь светла, что седины в ней и не заметишь. Ну же, обопрись на мою руку». Артур отмахнулся было, но тут вступилась королева. «Нет, Артур, возьми его под руку. Вот упадешь, и все труды лекари пойдут на смарку. А камень скользкий, снег-то под ногами тает». Вздохнув, Артур оперся о плечо друга. Вот теперь и я вкусил, каково это состарица. Подошла Гвин Вифер, взяла его под вторую руку, и король рассмеялся. «А что, будешь ли ты так же любить меня и поддерживать, когда в бороде и волосах у меня и впрямь пробьется седина, и стану я опираться на палку точно Мерлин? И даже, когда тебе стукнет девяносто, лорд мой!» — со смехом поддержал его Ланселет. «Вот так и вижу, словно наяву». «Гвен Вифор ведет тебя за одну руку, я за другую, и так ковыляемые, едва волоча ноги к твоему трону. К тому времени нам всем будет под девяносто или около того!» Конюша вдруг посерьезнел. «Беспокоюсь я за Толиесина, лорд мой. Он совсем одрехлел, и зрение его подводит. Не следует ли ему возвратиться на Волон и провести там последние годы в покое и мире? «Конечно же, следует», — отозвался Артур. — Да только он говорит, что не бросит меня одного, а на советников в лице одних лишь священников. — А где тебе и найти лучших советников, если не среди святых отцов, лорд мой? — вспыхнула Гвенвифер. Жуткое слово «Авалон» она терпеть не могла. Ее пугала сама мысль о том, что Артур дал обед оберегать и хранить тамошние языческие обычаи. Они вошли в зал, где горел огонь. Ланцелет осторожно усадил короля в кресло, и тот раздраженно отмахнулся. — Да уж, устройте старика у очага и принесите ему ночной горшок. Дивлюсь я, что вы позволяете мне носить сапоги и штаны вместо ночной рубашки. — Дорогой мой лорд, — начала было гвенвифор но Ланселет положил руку ей на плечо. — Не тревожься, родственница, все мужчины таковы, капризничают и брюжат, когда больны. Артур сам не понимает, как хорошо устроился. За ним ходят прекрасные дамы, к его услугам изысканные яства и чистые повязки, и столь презираемые им горшки. А вот я лежал раненым в военном лагере и ухаживал за мной вечно всем недовольный старикашка. Он был хром и сражаться не мог. И валялся я в собственном дерьме, поскольку с места сдвинуться не мог. И никто не думал подойти ко мне и помочь подняться, и приносили мне лишь кислое пиво до да сухари, чтобы в пиве размачивать. «А ну, перестань ворчать, Артур! А не то я уж позабочусь!» чтобы ты лечил свою рану, мужественной стойка, как подобает солдату. — Да уж, это ты впрямь позаботиться, — фрыкнул Артур, тепло улыбаясь другу. — Не слишком ты боишься своего короля, принц Галахат. Артур взял из рук жены роговую ложку и принеса поглощать месиво из горячего вина с хлебом и медом. — Да чего вкусно, и притом согревает. И пряности там есть, не так ли? Те самые пряности — что ты велела мне прислать из Лондиниума. Подошедший Кей забрал у короля пустую чашу. — Ну, и как поживает твоя рана после часовой прогулки, лорд мой? По-прежнему болит и ноет? — Меньше, чем в прошлый раз. Вот и все, что я могу сказать, — отозвался Артур. — Впервые в жизни я узнал, что такое настоящий страх. Я испугался, что умру, не завершив трудов своих. — Господь того не допустит, — вступила из Мартур Артур погладил жену по руке. Вот и я себе так говорил, однако внутренний голос твердил мне, что это — великий грех гордыни. Страшиться, что я сам или кто-либо другой незаменимо для воплощения Господнего замысла. Долго размышлял я обо всем об этом, пока лежал в постели, не в силах подняться. — Сдается мне, мало что оставил ты незавершенным, если не считать окончательной победы над саксами, лорд мой, — вмешался Кэй, — но теперь пора тебе лечь. Прогулка утомила тебя. Артур вытянулся на постели. Кей забрал его одежду и осмотрел глубокую рану, что до сих пор слегка сочилась гноем сквозь ткань. Я пошлю за женщинами. Надо бы снова наложить горячие повески. Ты разбередил рану. Хорошо еще от ходьбы она не открылась. Женщины принесли дымящиеся котелки, намешали трав и наложили на рану, пропитанной водой и сложенные в несколько раз куски ткани. Такие горячие, что Артур дернулся и не сдержал крика. — Ага, и все равно, Артур, можешь почитать себя счастливцем, — отозвался Кей. — Если бы меч скользнул в сторону, на расстоянии ладони, у Вифор появилась бы причина для горя куда более весомая, а ты бы прославился по всей земле как король-кастрат, прямо как в древней легенде. — Ты ведь помнишь эту байку? Король ранен в бедро, силы его убывают, и хереет, и увидает земля до тех пор, пока не явится юноша, способный возродить ее плодородие. Гвенвифер так и передернулась. — Отличная история, что и говорить. В самый раз для слуха раненого. — раздраженно бросил Артур, беспокойно ворочаясь. Обжигающий горячий компресс причинял невыносимую боль. — А я думал, ты оценишь, насколько тебе повезло. Ведь земля твоя не увянет и не станет бесплодной. — отозвался Кей. — А к Пасхе смей надеяться, если посчастливится... Королева понесет. «Дай-то Боже!» — откликнулся Артур, но Гвен Вифор, вздрогнув, отвела глаза. Да, она вновь зачала, и вновь ее постигла неудача, да так быстро, что она даже толком осознать и не успела, что беременна. Неужто так будет всегда? Или она бесплодна, или Господь карает ее за то, что она не тщится денно и ночно сделать своего мужа лучшим христианином? Прислужница сняла повязку и собиралась уже заменить ее на свежую. Артур потянулся Гвенвифор. «Нет, пусть это сделает госпожа моя, у нее руки нежнее», — промолл он, и Гвенвифор послушно взялась за дымящуюся ткань, такую обжигающую горячую, что едва не обварила себе пальцы. Однако Гвенвифор радовалась боли, точно искуплению. «Это она во всем виновата, она и только она. Надо было Артуру отослать от себя бесплодную женщину и взять жену, способную подарить ему ребенка». Ему вообще не следовало на ней жениться, ведь к тому времени ей уже исполнилось восемнадцать, и лучшие для деторождения года для нее остались позади. Может, статься. — Будь здесь Маргейна, я бы впрямь выпросил у нее талисман против бесплодия. — Сдается мне, что лекарское искусство Маргейны ныне оказалось бы нам куда как кстати, — промолвила Гвенвифор. С Артуровой раной дело обстоит скверно, а Маргейна — прославленная целительница, — как и сама владычица Авалона. чего бы нам не послать на Авалоны и не попросить кого-либо из них приехать сюда? — Не вижу в том нужды, — нахмурился Кей. — Рана Артура заживает неплохо. Видовал я и похуже, и те исцелялись благополучно. — И все же рад был бы я повидаться с моей доброй сестрицей, — промолвил Артур, — как и с владычицей озера, друга моим и благодетельницей. Но судя по тому, что рассказывала мне Маргейна, не жду я когда-либо увидеть их вместе. — Я пошлю гонца на Валон и попрошу мать приехать. Тебе стоит лишь повелеть, Артур, — промолвил ланцелет, однако смотрел он на Гвен Вифер. Глаза их на мгновение встретились. На протяжении всех этих месяцев Артуровой болезни ланцелет, кажется, не отходил от нее ни на шаг. Всегда был для нее опорой и поддержкой, несокрушимой, словно скала. И что бы она без него делала? В те первые дни, когда никто не верил, что Артур выживет, Лансолет дежурил у постели вместе с нею, не смыкая глаз. Видя его любовь к Артуру, она начинала стыдиться собственных мыслей. Он кузен Артура, как и Гавейн, и столь же близок к трону. Он сын родной сестры Игрейны. Если с Артуром что-то случится, он станет тем самым королем, что так нам нужен. В древние времена королем считался супруг королевы и не иначе. Так что, пошлем за госпожой вивианой уточнила Гвенвифор. «Только лишь, если тебе угодно, увидеться с владычицей», — со вздохом отвечал Артур. «Думается мне, сейчас мне требуется лишь побольше терпения». Такой совет дал мне епископ, когда я беседовал с ним в последний раз. «Господь и впрямь ко мне добр, я не лежал беспомощным тогда, когда нагрянули саксы, и ежели Господь не оставит меня своей милостью, я смогу выехать в поход, как только враги объявятся снова». «Гавейн собирает войско на севере для Лота и Пеленора, верно?» «Ага», — рассмеялся Ланселет. «Он сказал Пеленору, что сперва должно расправиться с белым конем, а дракон пусть подождет, и велел вооружить всех его воинов и прийти по первому зову. Явится и Лот, хотя он уже и стар, и этот не упустит ни тени возможности сделать так, чтобы королевство все-таки отошло его сыновьям». «А ведь так оно и выйдет, если я не подарю Артуру сына», — подумала Гвенвифор. Любое слово, произнесенное кем угодно и о чем угодно, оборачивалось для нее стрелой, насмешкой, нацеленной прямо в сердце, ибо она не исполнила первейшего долга королевы. Артур к ней искренне привязан, они могли бы быть счастливы, если бы она хоть на мгновение сумела избавиться от чувства вины за свое бесплодие. Какое-то время она почти радовалась этой ране, ибо пока Артур и не помышлял о том, чтобы возлечь с женщиной, и то не было ей упреком. Она могла заботиться о нем, холить его и нежить, владеть Артуром безраздельно. Редко так случается в жизни жены, если супруг ее принадлежит не ей, но королевству. Она могла любить Артура, не размышляя непрестанно о своей вине, ощущая его прикосновение думать об их любви, а не только о своих страхах и отчаянном уповании. «Уж на сей-то раз я наконец забеременею. А если да, то все ли пройдет хорошо?» или я вновь не сумею выносить бесценную надежду королевства?» Гвен Вифор ухаживала за мужем, нянчила его денно и ночно, точно мать хворого ребенка. А когда к Артуру начали понемногу возвращаться силы, она сидела с ним рядом, разговаривала с ним, пела ему, при том, что чудесным голосом, в отличие от Маргейны, природа ее не наделила. Сама отправлялась в кухне и готовила для него все то, что способно пробудить аппетит у недужного, лишь бы Артур поправлялся. Ведь в начале лета изнурительная болезнь превратила короля в собственный тень. И все же, чего стоят все мои заботы, если я не могу дать его королевству наследника? — Жаль, что Кевина здесь нет, — посетовал Артур. — Охотно послушал бы я музыку или песни Маргейны, если на то пошло. Ныне нет при дворе достойных менестрелей. — Кевин вернулся на Авалон, — отозвался Лансолет. — Мерлин сказал мне, что он отбыл по каким-то там жреческим делам столь тайным, что большего мне знать и не следует. Дивлюсь я, что священники допускают в христианской земле все эти друидические мистерии. — Чужой совестью я не распоряжаюсь. — Будь я хоть сто раз король, — пожал плечами Артур. — Господа должно чтить так, как велит сам Господь, а не так, как мыслят себе люди, — строго проговорила Гвенрифор. — Затем он и прислал в мир Христа. — Да, но только не в нашей земле возразил Артур. — А когда святой Иосиф пришел в Гластонберри и воткнул в землю свой посох, и посох зацвел. Друиды оказали ему добрый прием. Он же, не чинясь, присоединился к их обрядам. — Епископ Патрици говорит, то предание нечестивое и юридическое, — настаивала Гвенвифор, И священника, что совершает обряды друидов, должно лишить сана и гнать прочь заодно с друидами. — Пока я жив, того не будет, — твердо объявил Артур. — Я поклялся защищать Авалон. Король улыбнулся и протянул руку к Эскалибуру. Покоящемуся в ножнах алого бархата. «И у тебя есть все причины быть благодарной за эту магию, Гвенвифор. Не окажись при мне ножен, ничего бы меня не спасло, и даже так я едва не истек кровью. Лишь магия ножен остановила кровь. Предать доброе расположение друидов с моей стороны было бы черной неблагодарностью». «Ты в самом деле в это веришь?» не отступала с Гвенвифор. «Ты ставишь магию и чародейство превыше воли Господней». «О, любимая». Артур пригладил ее светлые волосы. — Ты полагаешь, человеку дано сделать хоть что-либо вопреки Господней воле? — Ежели нужно, эти не дали мне истечь кровью, верно? Господу неугодно было, чтобы я умер. Сдается мне, моя вера ближе к Господу, чем твоя, ежели ты боишься, что какой-то там колдун способен противостоять желаниям Бога. Все мы в руках Господа. Генвифор вскинула глаза на ланселета. На губах его играла улыбка и на мгновение показалось, будто он насмехается над супругами, но ощущение тут же исчезло. «Это мимолетная тень, не более», — подумала королева. «Что ж, Артур, ежели ты хочешь музыки...» «Так верно, Толиесин не откажется сыграть тебе. Он, конечно, старый, петь не может, однако руки его былого искусства не утратили». «Так позовите его», — со смехом отозвался Артур. «В писании рассказывается, как престарелый царь Саул призвал к себе юного гусляра» дабы развеять тяжкие мысли, а я вот, молодой король, зову престарелого арфиста, дабы тот музыкой развеселил мне душу. Ланселет отправился на поиски Мерлина. Со временем старик пришел вместе с арфой, и долго сидели все в зале, внимая музыки. Гвинвифор вспоминала игру Маргейны. «Ах, будь она здесь, она дала бы мне амулет, но прежде лорду моему должно окончательно исцелиться». Но тут королева подняла глаза на ланселета, и вновь ощутила во всем теле неодолимую слабость. Ланселет сидел на скамье по другую сторону от очага и, откинувшись к стене, слушал музыку, заложив руки за голову, вытянув длинные ноги к огню. Прочие мужчины и женщины придвинулись ближе к арфисту. У Элейны, дочери Пеллинора, хватило дерзости втиснуться на скамейку рядом с Ланселетом, но тот словно не замечал девушку. «Ланселету нужна жена». Надо бы взяться за дело и написать королю Пелленору, пусть выдаст дочь за Ланселета. Элейна мне кузина, она похожа на меня, она уже вошла в брачный возраст. Однако Гвенвифор знала про себя, что никогда этого не сделает. Успеется еще, пусть лансолет сам сперва объявит, что не прочь взять жену. — А если Артур так и не поправится? — Ох, нет-нет, я не стану об этом думать. Гвенвифор Вифер украдкой перекрестилась. Однако же, — думала она про себя, — давно уже не засыпала она в артуровых объятиях. Похоже на то, что он и впрямь не может дать ей ребенка. Королева поймала себя на том, что гадает, каково это — разделять ложат с ланцелетом. Может быть, он подарил бы ей желанное дитя. Что если бы она взяла ланцелета в любовнике? Гвин Вифер знала. Есть женщины на такое вполне способны. Вот Маргауза, например, этого даже не скрывает. Теперь, когда она вышла из детородного возраста, ее собственные любовные шашни стали такой же притчей во языцах, как и скандальное распутство лота. Щеки королевы горели. Гвен Вифор понадеялась, что никто этого не заметил. Она глядела на руки ланселета и гадала, каково это. Ощущать их ласковые прикосновения нет. Об этом грех даже думать. Если женщина берет себе любовника, должна в первую очередь позаботиться о том, чтобы не забеременеть. Не родить ребенка, что станет бесчестием для нее самой и позором для ее супруга. Так что, если она бесплодна, это все как раз не важно. Можно считать, что ей повезло. Господи милосердный, как так вышло, что ее целомудренную христианку одолевают думы столь порочной? Они прежде приходили ей в голову, и когда она исповедовала скапилану, тот сказал лишь, что причина в затянувшейся болезни ее мужа. Так что. Ходу мысли ее удивляться не приходится, и не должно ей терзаться угрызениями совести. Надо лишь денно и нощно молиться и ухаживать за мужем, и думать только о том, что ему приходится еще тяжелее. Гвенвифор по достоинству оценила этот добрый, разумный и мягкий совет, однако ей казалось, что священник так и не понял до конца ее признания, не осознал, какая она грешница и как порочны и нечестивы ее мысли. В противном случае, Святой Отец, конечно же, сурово выбранил бы ее и наложил бы на нее тяжелую епитемью, и тогда Гвенвифор почувствовала бы себя лучше, свободнее. Лансолет никогда не упрекнул бы меня за бездетность. Гвенвифор с запозданием осознала, что кто-то назвал ее по имени и испуганно подняла голову, неужто мысли ее открыты всем и каждому? Нет-нет, лорд Мерлин, довольно музыки произнес Артур. «Глядите, уже стемнело, и супругу мою клонит в сон». Она, верно, совсем измучилась, ухаживая за мною. «Кей, вели слугам накрывать на стол, а я пойду прилягу. Ужин пусть подадут мне в постель». Гвинвифер подошла к Элейне и попросила девушку взять на себя ее обязанности. Сама она побудет с мужем. Кей отправился отдать распоряжение слугам, Ланселет протянул Артуру руку, и тот, опираясь на палку, захромал к себе в спальню. Ланселет уложил короля в постель, нежнее и осторожнее любой сиделки. «Если ночью ему что-нибудь понадобится, пусть непременно позовут меня. Ты знаешь, где я сплю?» — тихо сказал он Гвинвифор. «Мне его приподнять проще, чем кому-либо». «Ох, нет-нет, думаю, теперь нужды в этом нет, однако ж спасибо тебе», — отозвалась королева. Ланселет ласково коснулся ладонью ее щеки. Каким высоким казался он рядом с нею! Если хочешь, ложись со своими дамами, а я останусь и пригляжу за ним. Судя по твоему виду, крепкий спокойный сон тебе сейчас не помешает. Ты как кормящая мать, что не знает покоя и отдыха, пока младенец не приучится спать до утра, не пробуждаясь то и дело. Я отлично способен позаботиться об Артуре. Теперь тебе уже незачем бодрствовать у его изголовья. Я подежурю в комнате в пределах слышимости. Ты очень добр ко мне. — отозвалась королева. — Но мне все же хотелось бы побыть с мужем. — И все же пошли за мною, если я ему понадоблюсь. Не пытайся сама его приподнять. Пообещай мне, Гвенвифор. Как нежно и ласково прозвучало в его устах ее имя. — Куда нежнее, чем «Моя королева» или «Госпожа моя». — Обещаю тебе, друг мой. Ланцелет нагнулся и запечатлел на ее челе легкий, совсем невесомый поцелуй. — Вид у тебя... — Совсем измученный, — промолвил он. — Ложись и выспись хорошенько. Ладонь его на мгновение задержалась на ее щеке, но Ланселет отнял руку, и молодая женщина почувствовала холод и ноющую боль, как если бы зуб разболелся. Она прилегла рядом с Артуром. Какое-то время Гвин Вифер казалось, что муж ее спит, но вот в темноте прозвучал его голос. — Он всегда был нам добрым другом, верно, жена моя? Даже брат не вел бы себя великодушнее. Мы с Кейм росли как братья, и я искренне к нему привязан. Но права пословица. Кровь не водится, и кровное родство означает близость, о которой я и помыслить не мог, пока не узнал своих кровных родичей. Артур беспокойно заворочился, тяжело вздохнул. Гвен мне нужно тебе кое-что сказать. Молодая женщина похолодела от страха. Сердце ее неистово заклотилось в груди. Неужто Артур видел, как ланселет целовал ее, и теперь упрекнет жену в неверности. «Пообещай, что не расплачешься снова», — произнес Артур. «Я просто не могу этого вынести. Клянусь тебе, я даже не думаю тебя упрекать. Но мы женаты вот уже много лет, и лишь дважды за это время ты надеялась на ребенка. Нет-нет, не плачу умоляю тебя, дай мне докончить», — замолился король. «Очень может статься, что вина моя, а не твоя. У меня были и другие женщины, как это у мужчин водится». Но хотя я никогда даже не пытался скрыть, кто я такой, за все эти годы ни одна женщина не пришла ко мне и не прислала родственников сказать, что такая-то и такая-то родила мне сына бастарда. За сим, может статься, это в моем семени нет жизни, так что, когда ты зачинаешь, плод даже в движение не приходит. Гвин Вифер опустила голову. Волна волос упала ей на лицо. Значит, Артур тоже извел себя упреками». Моя Гвин Вифер, послушай меня, королевству нужен ребенок. И ежели так случится, что ты однажды и впрямь произведешь на свет дитя во имя трона и государства, будь уверена, я ни о чем допытываться не стану, что до меня я в любом случае признаю рожденного тобой ребенка своим и воспитаю как своего наследника. Щеки молодой женщины горели. Казалось, еще немного, и она вспыхнет огнем. Неужто Артур считает ее способной на измену? «Никогда, никогда не смогу я поступить так, лорд мой король!» «Тебе ведомо обычая Волона. Нет, жена моя, не прерывай меня, дай мне выговориться. Там, когда мужчина и женщина сходятся таким образом, говорится, что дитя рождено от Бога. Весьма хотелось бы мне, чтобы Господь послал нам ребенка, уж кто бы там ни исполнил Господню волю, его зачиная. Ты меня понимаешь? И ежели так случится, что орудием провидения...» «Станет мой лучший друг и ближайший родич по крови. Так я стану благословлять и его, и рожденный тобою дитя. Нет, нет, не плачь, не надо. Я не скажу более ни слова», — промолвил Артур, вздыхая. Он обнял жену, притянул ее голову к себе на плечо. «Недостоин я такой любви». Спустя какое-то время он заснул, а гвенвифор все лежала, не смыкая глаз, и по щекам ее медленно катились слезы. «Ох, нет», — думала она про себя. — Любовь моя, дорогой господин мой, это я недостойна твоей любви. А теперь ты, по сути дела, сам дал мне дозволение изменить тебе. Внезапно, впервые в жизни, королева позавидовала Артуру с лансолетом. Они оба мужчины, они ведут жизнь деятельную, они отправляются в большой мир, рискуют на поле битвы жизнью или даже большим. Однако от кошмарной необходимости выбирать мужчины свободны. А она, что бы она ни делала, какое бы решение ни принимала, Будь то сущий пустяк, вроде того, подать ли на ужин козлятину или сушеное мясо, всякий раз решение ложится ей на душу тяжким бременем, как если бы от ее поступка зависели судьбы королевств. А теперь вот ей предстоит выбирать, не положившись просто-напросто на волю Господа, подарить наследника королевства или нет. Наследника, в жилах которого текла бы кровь утора Пендрагона или иная. Ну как она, женщина, может принимать подобное решение? Гвенвифор спряталась с головой под меховым покрывалом и свернулась в клубочек. Не далее, как нынче вечером, сидела она в зале, любуясь ланцелетом, что внимал арфисту, и в сознании ее закралась эта самая мысль. Она давно любит ланцелета, но лишь теперь начинает осознавать, что желает его. В сердце своем она ничем не лучше Маргауза, что на каждом шагу блудит и распутничает с мужними рыцарями, и даже этот скандальный слух шепотом передавался из уст в уста, с пригожими пажами и слугами. Артур такой добрый, со временем она полюбила его всей душой. Здесь, в Каерлеоне, она обрела мир и покой. Не должно тому быть, чтобы по замку и всей округе поползли срамные слухи на ее счет. Не моргауза же она в самом деле. Гвен Вифер, так хотелось быть хорошей христианкой, сохранить чистоту души и целомудрие, однако же немало значило для нее и то, Что люди видят, сколь она добродетельна, и почитают ее королевой достойной и безупречной. Скажем, сама она за Маргейна ничего дурного не знала. Маргейна прожила рядом с нею три года, и насколько она, Гвинвифор, могла судить, в добродетели не уступала ей самой. Однако же ходили слухи, что Маргейна ведьма, поскольку воспитывалась на Авалоне, обрела там немалые познания, разбирается в лекарственных травах и видениях, так что замковый люд и жители окрестных деревень перешептывались, будто Маргейна сносится с народом фейри или даже с самим дьяволом. И даже сама Гвен Вифор, отлично зная Маргейну, иногда сомневалась. Как может то, о чем твердят всякой каждый, оказаться неправдой? А завтра ей предстоит оказаться с ланселетом лицом к лицу и продолжать ухаживать за Артуром, зная, что муж сам почитает, что дал ей дозволение. Как ей отныне прикажете встречаться с ланселетом взглядом? В жилах его течет кровь Авалона, Он сын владычицы озера. Может статься, что и он немного умеет читать мысли. Он заглянет ей в глаза и поймет, о чем она думает. И тут накатил гнев. Гнев столь неуемный, что королева испугалась не на шутку. Он сотряс все ее тело, точно бурлящий прилив. Гвенвифор лежала под покрывалом во власти страха и ярости. Думай про себя, что отныне просто не посмеет выйти за дверь, опасаясь совершить непоправимое. Все женщины двора мечтают о Ланселете. Да, даже сама Маргейна. Уж она видела, как заловко пожирает его взглядом. Именно поэтому, когда давным-давно Артур предложил выдать Маргейну за ланцелета, она так расстроилась. Ланцелет наверняка счел бы Маргейну слишком развязанной и дерзкой. Впрочем, кажется, эти двое поссорились. Последний день-два перед тем, как Маргейна уехала на Волон, они друг с другом почти не разговаривали и старались не встречаться взглядом. Да, она скучает по Маргейне. Однако же, в общем, скорее рада, что Маргейны при дворе нет, и не стала бы слать гонца в Тинтагеле разузнавать о ней, будь она там. Гвенвифор представила себе, как пересказывает Моргейни слова Артура «Да она бы со стыда умерла, а Маргейна, чего доброго, рассмеялась бы ей в лицо. Маргейна наверняка сказала бы, что ей гвинвифор самой решать, взять ланцелета в любовнике или нет. А, пожалуй, недурно было бы спросить заодно и Ланселета. И тут все ее существо охватило жгучее пламя. Не дать не взять адский огонь. Что, если бы она предложила себе Ланселету, а тот ответил бы нет? Вот тогда она и впрямь умерла бы со стыда. Теперь она и в самом деле никогда не осмелится поднять глаза на Ланселета или на Артура, или на любую из дам, избежавших подобного искушения. И даже священникам ничего не посмеет рассказать, ибо тогда святые отцы поймут, Артур не такой хороший христианин, как должно бы. Теперь вовеки не наберется на храбрости вновь переступить порог комнаты, покинуть надежное, защищенное убежище этой самой спальни и этой самой кровати. Здесь ничего дурного с нею не случится, здесь ничто не властно ей повредить. Ей и впрямь слегка не здоровится. Завтра она пожалуется своим дамам на недомогание. И те решат лишь, как и Ланселет, что она переутомилась, денно и ночно ухаживая за Артуром. Она останется достойной, добродетельной королевой и доброй христианкой, какой была всегда, об она и помыслить не в силах. Артура просто-напросто угнетают раны и затянувшиеся бездействия, вот и все. Поправившись, он и думать о таком забудет, и, конечно же, будет благодарен жене за то, что она не прислушалась к его безумным речам, и оградила их обоих от смертного греха. И однако, уже засыпая, измученная Гвенвифор, вспомнила слова одной из своих дам, произнесенные давным-давно, за несколько дней до того, как Маргейна уехала от двора. Дескать, пусть Маргейна даст королеве талисман. А ведь и вправду. Если бы Маргейна заколдовала ее так, чтобы у королевы не осталось иного выбора, кроме как полюбить ланцелета, тяжкое бремя решения упало бы с ее плеч. «Вот вернется Маргейна, и я поговорю с нею», — подумала Гвенвифор. Но вот уже два года минуло с тех пор, как Маргейна покинула Каэрлеон. Очень может быть, что она уже не вернется.